врочим, как и многие другие. Они миновали этот участок и прошли ещё немного, когда Монгров снова остановился. "Это славная перланская империя", сказал он. "Пять столетий чудесных кельтских сумерек, покрывших 40 планет. А вот и правитель собственный персоной". На участке, заросшем пышной зелёной травой, И в зале там мягким светом на скамейке рядом с двухэтажным строением из дерева и камня сидел забавный краснолицый индивидуум, одетый в довольно странную тёмно-коричневую одежду, плотно перетянутую поясом с высокоподнятым воротником, затемняющим лицо. Коричневая шляпа с полями была надвинута на глаза. В ладной руке он держал кружку с тёмной жидкостью, покрытой белой пеной. Человек часто поднимал этот сосуд к губам и периодически осушал его, после чего торт мгновенно наполнялся вновь к постоянному восхищению его обладателя. Он всё время пел бодрую мелодию, что, казалось, доставляло ему удовольствие, хотя временами он склонял голову в рыданиях. Он может быть таким печальным, с восхищением сказал Монгров. Он смеётся, он поёт, но печаль переполняет его. Я очень ценю его, моего пивного короля. Они двинулись дальше сквозь образцы доисторического греческого золотого века, британского ренессанса, каринкской республики, императорской американской конфедерации, мексиканского владычества. Юлианских империй, союза 12 планет, союза 30 планет, анархических государств, кулианской теократии, тёмно-зелёного совета, перед джинского военного периода, геродианской империи, геникской империи, сахарной диктатуры, периода звукоубийства, времени невидимого знака небольшего интересного из множества подобных периодов: эпохи канатоходцев, первого, второго и третьего покровителей культуры кораблей, технического тысячелетия, эпохи строителей планет и сотни других. Примечание. Они двинулись дальше сквозь образцы британского ренессанса, каринской республики, Американской конфедерации, кулианской теократии, Ренессанс. От французского Ренессанс, один из периодов эпохи возрождения 14-16 веков. Коринф древнегреческий полис, соперничал с Афинами и славился своими изделиями из бронзы и керамики. Наиболее вычурной из капителей навершие колон называется Каринский. Конфедерация от латинского confederatio, союз объединения форма государственного устройства, при которой государства, образующие конфедерацию, полностью сохраняют свою независимость. Теоретически СНГ как раз и является конфедерацией. Теократия от латинского «теус» — «бог» и «кратос» — «власть» — форма государственного управления, при котором глава государства одновременно является его государственной главой. Джерик без устали искал вокруг себя следы странницы во временем. Машинально похваливая коллекцию Монгрова, он оставлял большую часть аллилуйщины лорду Джегеду, который, как мог, отвлекал внимание хозяина от Джерика. Когда они вошли в среду обитания, более скудную, чем другие, именно Монгров первым указал на нее. — Мое последнее приобретение. Я горжусь этой находкой. Правда, сия особо все еще не ответствовала, какая среда обитания для неё предпочтительней Джеррик повернулся и поглядел в глаза путешественницы во времени её глаза сверкали лицо раскраснелось от гнева Джеррик понял виновником этого гнева является он